Кто знает, может, это случайность, а может, Рис намеренно оторвался. Полагаю, у вас есть номер машины? Всем офицерам выйти на патрулирование. Не приближаться, просто определить местонахождение. Запишите мой номер и позвоните мне сюда». Обед был прекрасным, но не слишком веселым. Жюли и Анне-Маре были преувеличенно веселы, но временами у них прорвалось сдерживаемое раздражение, если Ван Аффен это и заметил, то ничего не сказал, однако Жюли знала, что от брата ничто не ускользнет. Кофе пили в гостиной, вскоре после двух приехал полицейский на мотоцикле, чтобы забрать кассету, записанную в охотничьем роге. Жюли спросила. — Я слышала, что ты ждешь звонка от полковника, а потом? — Потом высплюсь в твоей постели, если не возражаешь. Не знаю, удастся ли мне сегодня поспать, поэтому пару часов отдохнуть не помешает. Этому делу может помочь бренди Мне кажется, ты собиралась мне его предложить, а потом забыла. Звонок полковника раздался, когда лейтенант уже наполовину опорожнил рюмку с бренди Это был не разговор, а краткий монолог Де Графа. Ван Эффен несколько раз сказал «да». Пару раз «понимаю». Потом попрощался и повесил трубку. ФФФ взорвала канал Норд-Холландс. ровно в два часа дня. Воды вытекло много, но она покрыла землю лишь тонким слоем. Никто не пострадал. Плотина в Хагестейне не тронута. Полковник предполагал, что так и будет. Аквалангисты не обнаружили там зарядов, и граф убежден, что люди из ФФФ либо не смогли приблизиться к плотине, либо не смогли скрыть место расположения зарядов. Он также убежден, что методы, которыми ФФФ пользуется при организации взрывов, очень примитивны и ограничены взрывами простых объектов типа дамб или берегов каналов. «А ты в этом сомневаешься?» — спросила Жюли. «Я ничего не могу сказать. Я знаю об этом не больше вас. Может быть, полковнику удобнее считать, что дело обстоит именно так?» А может быть, ФФФ хочет, чтобы полковник, а значит и страна, думали именно так. По всем приметам, эти люди изобретательны, и группа хорошо организована. Но это впечатление может быть обманчивым. Что это? Группа простачков, которые хочут, чтобы их считали дьявольски изобретательными преступниками? Или изощрённые преступники, которые хотят прикинуться просточками? Решайте сами. Я не могу. Я собираюсь немного отдохнуть. Э, включите радио, ладно? У ФФ, похоже, вошло в привычку делать публичные заявления после нанесения ударов. Не будите меня, чтобы сообщить о новых угрозах. Лучше вообще меня не беспокойте. лейтенант едва задремал когда вошла жюли потрясла его за плечо и разбудила питер открыл глаза сон как рукой снял он спросил это называется ты меня не беспокоишь извини тебе пришло письмо разбудить измученного человека который только что заснул из за какого то письма его доставили с нарочным терпеливо сказала она На нем есть наклейка срочно. Дай посмотреть. Ван Эффен взял конверт, быстро просмотрел адрес и почтовый штемпель, открыл конверт, вынул до половины его содержимое, потом снова засунул в конверт, а сам конверт положил под подушку. из-за этого ты меня беспокоила. Один из моих приятелей решил надо мной подшутить. — В следующий раз пусть сначала небеса обрушатся на землю, тогда буди. — Дай мне посмотреть, что в конверте, — резко сказала Жюли. Она присела на постель, дотронулась до его руки и ласково попросила. — Пожалуйста, Питер. Ван Эйфен собирался что-то сказать, но передумал, сунул руку под подушку, извлек содержимое конверта и отдал Жюли Это было не письмо, просто открытка, чистая с одной стороны, на другой стороне были грубо нарисованный гроб и петля. Жюли попыталась улыбнуться. Ну что ж, прошло три месяца со времени последней открытки, не так ли? Да, Ван Эффен старался говорить безразличным тоном, действительно прошло три месяца. а что случилось за эти три месяца ничего и нет оснований считать что что-то случится в ближайшие три месяца если это совершенно неважно почему ты спрятал письмо я не прятал я отложил его на глазах у моей маленькой сестрички которую мне не хотелось расстраивать можно мне посмотреть на конверт Жюли осмотрела конверт и вернула его брату. Все остальные открытки поступали из разных стран. Это из Амстердама. Ты сразу это увидел, поэтому и убрал конверт. Значит, братья Анесси в Амстердаме. Может быть, да. А может, и нет. Открытка могла прийти из любой страны другу или сообщнику, который переслал ее по нашему адресу. Я в это не верю. Пусть я и младшая, но я уже взрослая. Я сама в состоянии думать и чувствовать. Я знаю, что они в Амстердаме. Уверяю тебя, Питер, это так. «Ох, Питер, это уже слишком! Одна кучка сумасшедших угрожает затопить страну, вторая собирается взорвать королевский дворец, а теперь еще и это!» Она покачала головой. «Все сразу!» «Почему?» «Необычное стечение обстоятельств!» «Ох, лучше уж молчи! Ты что, не понимаешь, что происходит?» Я знаю об этом не больше тебя. Может, и так, а может, и нет. Не знаю, верит ли тебе. И что же нам делать? Что ты собираешься делать? А чего ты от меня ждешь? Я буду патрулировать улицы Амстердама до тех пор, пока не встречу человека, несущего на плече гроб, а в руках петлю». Питер положил руку на плечо сестры. «Прости мне мое раздражение, я ничего не могу с этим поделать. Но я могу поспать. В следующий раз убедись, пожалуйста, что небеса уже обрушились». «Ты безнадежна». Жюли слегка улыбнулась, встала, увидела, что брат уже закрыл глаза, снова покачала головой и вышла из комнаты. Ван Эмфен успел задремать во второй раз, И снова в комнату вошла Жюли. «Извини, Питер, это полковник. Я объяснила, что ты спишь, но он велел тебя позвать, даже если ты уже умер. Велел мне разбудить тебя и дать тебе трубку. Да граф утверждает, что дело очень срочное». Ванафен дотронулся до комода. Он мог бы воспользоваться этим телефоном. Вероятно, полковник звонит из какого-то людного места. Ван Эйфен прошел в гостиную, выслушал полковника и сказал «Я выезжаю» и повесил трубку. «Куда?» «Встретиться с человеком, которого полковник считает моим другом. Его имя мне неизвестно». Ван Эйфен сунул пистолет в кобуру под мышкой, повязал галстук и надел пиджак. как ты заметила жюли все происходит разом сначала эти психи с дамбой потом психи с дворцом даже сумасшедшие братья Аннесси а теперь это что это где этот друг вот уж не догадаешься в морге глава 5. Старая часть Амстердама очень красива, извилистые каналы, очаровательные средневековые улочки. Здесь чувствуется дыхание истории, однако городской морг вовсе не был красив, в нем вообще не было ничего привлекательного, в нем все было некрасиво и даже уродливо. Он был функционален, но бесчеловечен и производил отталкивающее впечатление Одни только мертвые могли вынести пребывание в таком месте. Однако работавшие в морге люди в белых халатах идти не посвистывали за работой, но и ничем особенным не отличались от служащих любых контор или фабричных рабочих. Это была их работа, и они старались сделать ее как можно лучше.